Глава восьмая Кирилл Вельгер вышел из кабинета и остановился посредине холла, рассеянно похлопывая себя по ноге трубкой рабочего телефона. На его лице не читалось абсолютно никаких эмоций, но секретарша слишком хорошо знала своего шефа. Его определенно что-то беспокоило. «Ленок, сообрази ко мне чайку», — заговорил директор, но передумал. «Хотя нет, не надо, я сам». Он обошел ее стойку и загремел посудой, что стояла на столике у окна. Девушка попробовала вернуться к прерванной работе, но ее любопытство было слишком сильно и мешало сосредоточиться. Правила субординации не рекомендовали ей донимать своего босса расспросами, Ну а Кирилл Геннадьевич выступал скорее ее отцом, нежели начальником, а потому любопытство все же взяло верх. Что-то случилось? Антон звонил. Директор стал у секретарши за спиной, размешивая сахар. Ложечка постукивала по стенкам чашки, издавая мелодичный звон. Они с Игорем отыскали наших беглецов. Кирилл умолк, и было слышно, как он неторопливо отпивает горячий чай. Он явно не спешил раскрывать подробности. Их поймали? Лена не могла дольше терпеть. «С ними все в порядке?» «Пока нет». Директор поставил чашку на стол, и его руки легли секретарше на плечи, мягко массируя ей шею. Оксане с Колей удалось улизнуть в самый последний момент. Секретарша вздохнула с явным облегчением. «И как ты думаешь, кто именно помог им сбежать?» Кирилл наклонился к самому уху девушки. «Ни за что не догадаешься. Кто?» «Тот самый писака, что навещал нас в понедельник». Длинные пальцы замерли, Ощутив, как вздрогнула Лена, забавное совпадение, ты не находишь? Девушка промолчала, но напряженная спина выдавала ее с головой. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Ласково поинтересовался у нее Кирилл. Вот только его руки в этот момент отнюдь не галантно стиснули худые женские плечики. Быть может, у тебя имеется собственная версия событий? Лену охватила мелкая дрожь, но она продолжала молчать. Не хочешь говорить? хмыкнул директор. «Ладно, твое право. Тогда я спрошу у кого-нибудь другого». Его руки соскользнули с плеч секретарши и начали спускаться вниз. Девушка оцепенела, будучи не в силах пошевелиться. Кослявые пальцы провели по ее груди, на секунду задержались на животе и нырнули в боковые карманы пиджака. «Ага, что тут у нас?» В руке Кирилла очутился мобильный телефон в голубом чехле. «Свидетель защиты или соучастник?» Директор буквально навис над Леной, держа телефон так, чтобы его было видно и ей, и ему. «Я выбросил ту визитку», — продолжая говорить, он вызвал на экран список последних звонков. «Но мне врезались в память последние цифры его номера — 2332. Легко запомнить, правда? Оп, смотри-ка». Беспристрастный дисплей высветил номер, на конце которого красовалась та самая последовательность. Кирилл аккуратно опустил телефон обратно в карман и снова положил свои тяжелые руки девушки на плечи. Примерно такие же ощущения испытывает человек, которого крепкими ремнями пристегивают к электрическому стулу. «Ну что? Твортерьерчик ты мой. Теперь рассказывай, что да как». Лена ничего не сказала и лишь задрожала еще сильнее. «Я не думаю, что у тебя внезапно случилось романтическое увлечение. Не такая уж ты сентиментальная дурочка». — рассуждал слух Кирилл, почти касаясь губами ее уха. — обсуждать серьезные вопросы по телефону ты бы не рискнула. Ты встречалась с ним? Лена кивнула, хотя это ее движение едва не затерялось на фоне колотящей ее дрожи. — Ты ничего мне не сказала и была достаточно умна, чтобы не притащить с собой компрометирующих запахов. Это вполне могло сойти тебе с рук, если бы не досадная оплошность с телефоном. — Интересно. Как далеко ты была готова зайти, скрывая от меня свою авантюру? И ради чего?» «Кирилл Геннадьевич, я...» Секретарша нервно сглотнула. «Я так волновалась за Оксану и Колю». «Я всецело разделяю твою тревогу. Я даже продолжаю делать вид, будто не догадываюсь, кто именно на той неделе предупредил их о приезде Игоря. Но это еще не повод впутать в наши семейные разборки совершенно посторонних людей». Последнее слово... Прозвучало в устах директора натуральным ругательством. «Я ничего особенного ему не рассказала». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся Кирилл. «Ты тайно встретилась с человеком, имя которого я велел забыть. И все только для того, чтобы обсудить с ним какие-нибудь пустяки. Урожайность зерновых, биржевые интересы, московские пробки, что еще? Он чувствительно её встряхнул. «Ты опасно близко подошла к тому, чтобы начать меня лгать. «Подумай, как следует, еще разок и выкладывай. О чем вы с ним говорили?» «Я сказала, что исчезли двое сотрудников питомника, и все мы очень за них переживаем». «Просто исчезли?» «Не совсем», — девушка шмыгнула носом. «Я упомянула только, что они что-то там не поделили с руководством, без подробностей». «На этом месте он наверняка поинтересовался, почему мы не обратились в полицию, так?» «Да, но я ответила, что мы не хотим огласки, а кроме того...» Что еще? Я напомнила ему, что Оксана и Коля взяли с собой одну из собак, и я не хочу, чтобы она пострадала, если дело дойдет до общения с силовиками. Ловко придумано, прищелкнул языком директор. За собачку, значит, беспокоишься. За ртею, что ли? Хе! Ты бы лучше копов пожалела. В тот момент эта версия показалась мне наиболее правдоподобной. И он поверил? Не знаю. Лена попыталась пожать плечами, забыв, что на них лежат тяжелые руки Кирилла. «Вроде бы да». «А вот я сомневаюсь», — покачал головой тот. «Прожжённый журналюга заверстучует, когда ему пытаются лапшу на уши навешать. Скорее всего, он лишь сделал вид, что поверил в твои росказни». «Ну да ладно, что еще ты ему сообщила?» «Я дала ему фотографии и попросила позвонить, если он вдруг что-нибудь узнает. Это все. «Вот по фоткам-то он на них и вышел», — заключил директор. «И теперь, благодаря твоим стараниям, Этому бедолаге грозят весьма серьезные неприятности. «Я хотела как лучше», — попыталась оправдаться секретарша. «А ты уверена, что знаешь, как лучше? Сейчас даже я не представляю себе, как разрубить узел накопившихся противоречий. А ты? Не слишком ли много ты на себя берешь, Ленок?» В голосе Кирилла зазвучали угрожающие нотки. «В своем рвении ты дошла до того, что сочиняла неблицы для этого бумагоморателя». и после этого, войдя во вкус, едва не начала лгать мне. «Кирилл Геннадьевич», — взмолилась девушка, повернув к нему лицо с заплаканными глазами. «Я рассказала вам все, как есть». «Я тебе верю». Он успокаивающе провел рукой по ее волосам, хотя произносимые им слова отнюдь не способствовали душевному равновесию. «Верю. Однако не забывай, правила едины для всех. Если что, я не посмотрю, что ты моя племянница». На кулачки порву. Лично». «Я... я...» — только и смогла выдавить Лена. «Успокойся. Пока тебя никто ни в чем не обвиняет. Впредь не делай глупости и не посоветуешься со мной, и все будет хорошо. А пока...» Кирилл прервался, поскольку в холл бежал один из сотрудников, который был явно чем-то обеспокоен. «В чем дело?» «Там Ирена! Госпожа Свансон. Только что Игорь позвонил!» Возбужденный молодой человек запутался в собственных словах и умолк: Что там у него стряслось? Директор начал проявлять нетерпение. Ты можешь просто сказать, или нет? Антон мертв! Парень шумом перевел дыхание и пояснил: Оксана его застрелила. Вот как! Лена почувствовал, как руки Кирилла, ставшие вдруг жесткими, точно стальные, сжали ее плечи с такой силой, что едва не сломали ей ключицы. Я все понял. Спасибо. «Возвращайся к Ирене, я сейчас подойду». Дождавшись, когда за удалившимся сотрудником закроется дверь, он недовольно проворчал. «Ну вот и ягодки созрели», и, наклонившись к уху секретарши шепотом добавил. «А ты, Ленок, теперь усиленно молись, чтобы Ирена и Игорь ничего не прознали о твоей самодеятельности». Никакой собаки не было. Мысль эта, застряв у Евгения в голове, вытолкала оттуда все прочие и теперь единолично царствовала в его мозгу, бдительно следя за тем, чтобы никакие посторонние не шествовали в его владениях. Никакой собаки не было. Была только Оксана и ее сын. Сидя прямо на земле в том месте, где девушка его бросила, оттащив немного вглубь леса, журналист невидящим взглядом наблюдал за тем, что происходит на том берегу. Ветви кустов частично заслоняли обзор, но, тем не менее, было видно, как немного погодя подъехал черный пикап. Вышедший из него высокий мужчина поднял на руки бездыханное тело Антона и уложил его на заднее сиденье машины. Потом он некоторое время рылся в УАЗике Евгения и забрал с собой его сумку с фотоаппаратурой. Изредка человек бросал настороженный взгляд в сторону деревьев, за которыми укрывались библицы. Он старался не высовываться на открытое пространство, и по возможности держался позади автомобиля. Преследуемая им добыча неожиданно показала зубы, и ему совсем не светило оказаться следующей жертвой. Закончив осмотр машины Евгения, он выкрутил руль УАЗика влево, навалился на него сзади и скатил прямо в канаву. Машина лениво сползала по осыпающемуся склону и уткнулась носом в зелёную жижу. Теперь для того, чтобы вытащить ее обратно, понадобился бы трактор, и, что самое главное, Уйма времени, которого, как небезосновательно подозревал Евгений, им никто не даст. Забравшись в свой пикап, мужчина развернулся и укатил в сторону шоссе, но не оставалось никаких сомнений, что он очень скоро вернется, и, скорее всего, не один. Евгений обернулся и посмотрел, чем там заняты его недавние пассажиры. Разорвав одну из рубашек, Николай сделал Оксане некое подобие перевязки, чтобы хоть как-то остановить кровотечение. Девушка выглядела бледной и уставшей, и вяло о чем то спорила с сыном, который, напротив, вел себя весьма напористо, то и дело указывая рукой на сидящего неподалеку журналиста. У Евгения промелькнула мимолетная мысль сорваться с места и дать дёру, но эта искорка почти сразу же угасла, так толком и не разгоревшись. Несмотря на то, что их преследователи уехали, и путь был свободен, такая попытка представлялась абсолютно бессмысленной и даже самоубийственной. Его пистолет оставался у Оксаны, и Евгений не испытывал ни малейшего желания состязаться в скорости с выпущенной из него пулей. Он был абсолютно уверен, что с оружием девушка обращаться умеет, и умеет очень хорошо. Отвернувшись, журналист украдкой вытащил из кармана мобильник, но лишь для того, чтобы обнаружить, что сеть здесь не ловится. Досадно. Хотя, если подумать, то кому бы он позвонил? И что бы рассказал? не рискуя быть принятым за пьяного или сумасшедшего. Кто бы ему поверил? Безвыходность ситуации выглядела настолько очевидной, что руки опускались. Евгений убрал телефон обратно и поплотнее запахнул куртку. Солнце уже скрывалось за деревьями, и сентябрьский холодок потихоньку начал просачиваться за шиворот. Однако отнюдь не холод являлся причиной крупной дрожи, пробегавшей время от времени по его телу. Пальцы наткнулись на прячущийся в нагрудном кармане диктофон. Евгений совершенно про него позабыл. А невозмутимая коробочка тем временем продолжала беспристрастно фиксировать все, что происходило и говорилось вокруг. Эх, если бы она еще и видео снимала, то какой раскрошенный бы репортаж получился. А так... Интересно, какой звук окажется на записи последним? Короткий хлопок выстрела или мерзкое бульканье разорванной глотки? Тьфу ты. Может выключить его от греха подальше? За спиной у Евгения хрустнула ветка, и он невольно вздрогнул, но обернуться не рискнул. В поле его зрения показались ноги Оксаны, знававших лучшие времена кроссовках. Девушка остановилась перед журналистом и присела на корточки, придерживаясь застоящее рядом деревце. Ее заметно пошатывало, но она старалась не подавать виду. В руках она держала отобранный у Евгения пистолет. Несколькими быстрыми, уверенными движениями она разобрала оружие, сняв затвор, вынув ствол и внимательно его осмотрев. Результат, судя по всему, ее удовлетворил, и Оксана собрала пистолет обратно. «Глок-17», — магазин с сухим щелчком встал на место. «Хорошая машинка. Где достал?» «На улице нашел, буркнул Евгений, так и не найдя в себе смелости посмотреть девушке в глаза. «Везёт же некоторым», — причёлкнула языком Оксана. И зачем он тебе? Я же журналист, упрямо повторил он. Всякое случается. Тяжелая неказиста жизнь простого журналиста, да? И что ты в амулях делал? Я в погорело ехал, за материалом для статьи. Проездом, значит, ага. «М-да». Оксана умолкла, задумчиво рассматривая пистолет. Евгений не вытерпел и все-таки поднял на нее взгляд: Кто вы такие? задал он, терзавший его вопрос. Возможно, что где-то в глубине души он все еще сомневался, не пригрезилось ли ему случившееся, надеялся, что всё окажется нелепой ошибкой или галлюцинацией. «Тебе обязательно нужно, чтобы я произнесла это вслух?» невесело усмехнулась Оксана. «Что ж, изволь, мы оборотни». Нет, не пригрезилось. Странное ощущение, как будто ты очутился по ту сторону экрана, внутри книги, в самой гуще сюжета. Который еще минуту назад читал бредовой выдумкой. Очень сложно поверить, что происходящее не сон. Евгению даже захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться в этом. Но ноющая после удара Оксана челюсть сама по себе уже является достаточно весомым доказательством. «Вы меня убьете?» — еще один жизненно важный момент, требовавший внесения ясности. «Я? Зачем?» Решив не нервировать попусту своего и без того перепуганного собеседника, девушка затнула пистолет за пояс в этом нет никакой нужды но «Ну, разве вы не евгений еще не успел решить радоваться ему или печалиться но оксана его перебила дабы упредить твои дальнейшие вопросы она подняла перед собой руку позволь мне вкратце обрисовать ситуацию в которой мы с тобой оказались журналист захлопнул рот и обратился вслух где то впереди изобрежил бледный лучик надежды и он не хотел его спугнуть ты женя теперь «Человек, который знает. А это значит, что жить тебе осталось очень и очень недолго». «Но вы же только что сказали, да не собираюсь я тебя убивать. Очень надо», — раздраженно отмахнулась Оксана. «Для этого существуют свои специалисты, и Игорь, который за нами гоняется, один из них». «Я никому ничего не скажу», — поспешно заверил ее Евгений. «Ни единого слова». «Да что ты говоришь? Ты — журналист, и ни с кем не поделишься такой сенсацией. Ой, не смеши меня». «Я клянусь!» «Не в этом суть», — Оксана отрицательно помотала головой. «Даже если бы я тебе поверила, ничего бы не изменилось. Правила едины для всех. Но ты не волнуйся», — попыталась она успокоить Евгения. «Больно не будет». «Спасибо, утешили», — угрюмо буркнул тот. «Очень скоро с тобой произойдет досадный и нелепый несчастный случай, только и всего. Никаких следов не останется. Никто ничего не заподозрит. Игорь знает свое дело». Зачем вы мне все это рассказываете? «То предупрежден, тот вооружен. Разве нет? Зная, что тебя ждет, ты можешь попытаться обмануть судьбу. Каким образом? Если ты так и будешь здесь сидеть, то, разумеется, ничего не добьешься. Игорь скоро вернется, и ты будешь его первой целью. Я попробую с ним договориться. Без особой надежды предложил Евгений. А, проще убедить солнце остановить свой бег по небосводу. Оксана безнадежно махнула рукой. Тем более, что ты только что прихлопнул его родного брата. «Мне очень жаль, что так получилось, честное слово, я же не знал!» «Нисколько не сомневаюсь», — кивнула девушка. «Но не убивайся ты так. Я к своим братьям особой привязанности никогда не испытывала. И прекрасно понимаю, что ты почувствовал в тот момент, а потому не держу на тебя зла. Вместе с моей стороны ты можешь не опасаться». «А чего мне опасаться от этого Игоря?» «Машину он тебя лишил, а на своих двоих далеко убежать тебе не удастся». «Игорь хоть и тот еще следопыт, но тебя он выследит с закрытыми глазами и зажатым носом. Да тебе и бежать-то некуда». «Почему?» «Они уже знают, кто ты такой и откуда. Знают, где ты живешь, где работаешь. Почти наверняка там тебя уже ждут, а твой телефон прослушивают. Как только ты себя обнаружишь, ты покойник». «Что же мне делать?» «Ты можешь пойти с нами». «А вам-то какая с того радость!» озадаченно нахмурился Евгений. «Когда человек с пистолетом...» Вежливо предлагает тебе с ним прогуляться, и это поневоле настораживает. «Я в какой-то степени чувствую себя ответственной за то, что втянуло тебя в неприятности», — вздохнула Оксана. «Не могу обещать, что избавлю тебя от предначертанной участи, но постараюсь, насколько возможно, отсрочить ее приход, а там видно будет». «Вы же, кажется, сказали, что на своих двоих от Игоря не скрыться». «Тебе — да, но я-то другое дело. Я могу так следы запутать». Что он будет неделю по этому лесу круги наматывать, а для нас сейчас главное выиграть время. Но зачем вам лишняя обуза в моем лице? Недоверие не покидало Евгения. Если кто из нас сейчас и обуза, так это я. Оксана щупала повязку и поморщилась от боли. Только сейчас журналист сообразил, какой ценой ей дается эта непринужденная беседа. В таком состоянии я далеко идти не смогу. Мне понадобится чьё нибудь крепкое плечо, чтобы выбраться отсюда. «Мне, право, неловко снова просить тебя о помощи, но больше некого. Если мы выпутаемся из этой переделки, то потом я постараюсь урегулировать твои проблемы». «Хорошо», — кивнул Евгений. «По правде говоря, у него и выбора-то особого не было. Перспектива остаться одному в ночном лесу, когда из-за любого дерева может выскочить еще один огромный черный пес, пугала его до колик. Я согласен, что мне делать?» «Спасибо», — Оксана устало улыбнулась. Для начала помоги мне подняться.